Глава 21. Жертва Сложные приготовления к суду над нами несомненно были лестными, но мы были не в настроении оценивать издевательское внимание Сан-Блас. Обширное пространство перед Дворцом было заполнено молчаливыми индейцами. Их было так много, что мы поняли, они собрались со всех частей страны. Стражники провели нас через плотные ряды зрителей на свободное место в центре, где сидел на скамье налик За ним группа его приближенных вождей. По сторонам от этой любопытной группы сидели на земле несколько женщин в платьях с зелеными полосками. У ног короля те же красивые мальчик и девочка, которых я видел при первом знакомстве с владыкой. Но это не все. На открытом пространстве справа от короля между двумя сильными стражниками стояла Илала. Руки девушки были связаны за спиной, но глаза не закрыты повязкой. На ее красивом гордом лице улыбка. Когда мы остановились перед ней, она ясным голосом по-английски сказала. «Мужайся, белый вождь! В смерти, как и в жизни, Илала твоя!» — гневно зашумели туземцы, понимавшие по-английски. Король с мрачным выражением на выразительном лице посмотрел на свою дочь. «А я принадлежу Илале!» — спокойно ответил Дункан Мойт, улыбнувшись своей возлюбленной. «Я гордился смелостью своих товарищей, в этом трудном испытании. Бриония и Нукс выглядели достойно. Они казались спокойными и равнодушными. Дядя Набот улыбался и с интересом наблюдал за каждой сценой этого драматического представления, а изобретатель был так хладнокровен, словно все собрались, чтобы воздать ему почести. «Не знаю, как я сам вынес это испытание, но помню, что мое сердце билось так быстро и громко, что я побоялся...» как бы это ни услышали и не решили, что я испугался. Возможно, я действительно боялся, но в то же время был возбужден, потому что мне пришло в голову, что я в последний раз в жизни вижу солнце и душу теплым южным воздухом. Я жалел себя, потому что был молод, и мне еще многое предстояло пережить. Казалось, первой будут судить Илалу, потому что у нее более высокий статус, чем у чужаков. Обвинял ее король, и говорил он спокойно и убедительно. Но постепенно его речь становилась все более страстной и яростной, хотя он пытался убедить слушателей, что долг обязывает его присудить Илалу к наказанию. Как бы ни действовали его слова на поданных, нас он не убедил. Это был отец против дочери. Но, может быть, ненависть короля к белым заставила его судить своего первого ребенка. Иначе он предпочел бы, чтобы эта красивая девушка, стоявшая у его ног, оставалась его преемницей. Повелители и вожди Текла. Заговорил он на родном языке. Принцесса Элала нарушила наши законы и традиции, которые наш народ соблюдал столетиями. Мы всегда ненавидели белую расу и по заслугам. Мы запретили белым приходить в наше владение и не проявляли милосердия, когда они попадали нам в руки. Но эта девушка, чье рождение и статус так велики, что она должна была сменить меня на троне, как правительница Текла, оскорбила наши самые светлые чувства. Она приняла и защитила белых захватчиков. Она смелилась полюбить их вождя, который лгал нам и обманывал нас. Она даже забыла свое девичье достоинство и убежала с ним, предпочитая его своему народу. По закону я, отец, не могу судить и осуждать ее, хотя мое право — судить остальных поэтому я вручаю ее судьбу в ваши руки, мои благородные вожди. Скажите мне, какой должна быть судьба этой лживой Текла? Каким должно быть наказание Илалы?» Вожди колебались и даже как будто страшились этой возложенной на них ответственности. Они шепотом начали советоваться друг с другом, неуверенно поглядывая на принцессу, которая улыбалась им без следа страха на прекрасном лице. «Стоя сразу за Илалой», Я увидел нашего старого друга Тчарна, золотокузнеца и изготовителя стрел, на подвижном лице которого было видно волнение за судьбу принцессы. Он беспокойно переводил взгляд с девушки на ее судей, и было очевидно, что он боится, что ее осудят. Сам я по лицам вождей пытался понять, что они решили. Мне казалось, что хоть все ее любят, вожди не найдут оправдания ее поступку. Их совещание длилось так долго, что король потерял терпение, и его враждебность становилась все более заметной. Он угрожающе смотрел на девушку, потом ожидающий на ее судей, которые старались отводить глаза. Наконец совещание кончилось. Высокий худой вождь, седина которого и многочисленные зеленые полосы в одежде свидетельствовали о его важном положении, выступил вперед и поклонился королю. «Великий правитель Текла», — сказал он. «Мы обсудили необычное поведение принцессы и хотим задать ей вопрос. Слова осужденной не могут приниматься во внимание», — жестко сказал король. «Они касаются не ее суждения, а наказания», — ответил вождь. «В таком случае задавайте вопрос». «Принцесса», — сказал старый вождь ласково, словно говоря, с ребенком, «если в своем милосердии мы сохраним тебе жизнь». «Обещаешь ли ты отказаться от белого вождя и передать его и его спутников нашей мести?» «Нет!» — гордо ответила она. Вождь вздохнул и повернулся к другим вождям, которые серьезно кивнули. «В таком случае...» — сказал он, снова повернувшись к королю. «Мы пришли к решению, что поведение принцессы заслуживает наказания, и что это наказание — смерть». Король торжествующе улыбнулся и посмотрел на своих приближенных. Никто, ни мужчина, ни женщина не ответили на его улыбку. Все стояли неподвижно, как скалы, и только маленький изготовитель стрел дал воле своему горю, закрыв голову руками и жалобно всхлипнув. Мы также установили, серьезно, после болезненной паузы, продолжал вождь, что закон Текла запрещает поднимать руку на того, у кого королевская кровь особенно если эта личность не подлежит наказанию как преемник трона». Никто в толпе, услышав это заявление, не сдержал волнения. Туземцы переглядывались, и было видно, что они довольны. «Мне начали нравиться эти люди. Сами по себе они не расположены к злу, но их дьявольский король так долго определял их мысли и действия, что они буквально стали рабами его капризов. Поэтому...» твердо и решительно продолжал вождь. «Кто приведет в исполнение наш смертный приговор принцессе?» «Я сам!» — воскликнул Налик Нат, вскакивая. «Король связан только одним законом — своей волей. Она осуждена на смерть и должна умереть». Он мгновенно схватил свой лук и наложил стрелу. Я посмотрел на Илалу. Лицо у нее было бледное и напряженное, но она не дрогнула. Бросила беглый взгляд на лицо Дункана, потом повернулась и посмотрела на своего жестокого отца. Король не колебался. Он натянул тетиву до подбородка, быстро прицелился и пустил смертоносную стрелу. Все закричали. Этот крик звучал у меня в ушах, когда я увидел, что Тчарн взвился в воздух перед принцессой, принял стрелу в грудь и, дергаясь в агонии, упал на землю.